Глава пятидесятая Английская эстетика всегда наводила его на мысли о рождественских украшениях. Все эти витрины и позолоченные надписи, красные телефонные кабины и автобусы, множество обитых медью дверей, бобби в забавных, похожих на жокейские, шапочках на головах. Лондон сохранил аромат изысканного волшебства и напоминал о звуке колокольчиков и нарядно упакованных подарках под елкой. Именно это ощущение нахлынуло на Корсо, когда он выходил с вокзала Сент-Панкрас. Хотя Лондон и вступил в третье тысячелетие, выстроив целые кварталы из стекла и металла, его потрясающие здание, созданные гениями архитектуры, да и сама площадь, развернувшаяся перед глазами Корсо, Напоминали, скорее, коробку шоколадных конфет в золотой фольге с серебряными узорами. После ложной тревоги все заняли прежние места в вагоне, и «Евростар» прибыл в Лондон всего лишь с 40-минутным опозданием. Это ничем не умаляло абсурдность его положения. Корсо упустил своего подозреваемого и зря потратил большую часть дня. К тому же наверняка подхватил простуду на сквозняке в туннеле и по-прежнему совершенно не понимал, что произошло. Единственная данность пульсировала у него в висках, как колокольный набат. В разгар уголовного расследования он оказался на другом берегу Ла-Манша, жалкий и растерянный, в толпе развеселых туристов, под солнцем которого трудно было ожидать в столице Великобритании. Ему ничего не оставалось, как пойти съесть гамбургер в ожидании обратного поезда. Что он и сделал, устроившись в глубине зала, механически жуя свой чиз и ощущая, как его мысли буквально вязнут в зеленоватой тине. Он проверил мобильник, спохватившись, что на все время поездки перевел его в режим полета, чтобы сэкономить батарею. Он уже представлял, как преследует Собески по всему Лондону. Названивая Барби, чтобы получить информацию о том или ином адресе, по которому направилась его добыча. Как бы не так. Действительно, с момента его отъезда Барби оставила ему как минимум пять сообщений. Мгновенно вернулась Надежда. «Новости в Париже!» Он перезвонил ей, чувствуя себя человеком, который из последних сил дополз до оазиса с лихорадочно блестящими глазами, пересохшим горлом и мозгами, получившими ожог третьей степени. Сабески едет то ли в Ливерпуль, то ли в Манчестер. Огорошила она его, не дав ему времени рассказать о своих заключениях. «Откуда ты знаешь? Помнишь его саквояж?» Даже во время задержания Сабески настоял, чтобы ему позволили взять с собой сумку с логотипом Луи витон как и положено представителю городской швали. Согласно рапорту Копов, которые проводили досмотр, в сумке была обнаружена только наличность, документы, удостоверяющие личность владельца, презервативы, сексуальные стимуляторы и лубриканты. Но сейчас он вспомнил, на пороге противопожарной двери, соединяющей два туннеля, художник по-прежнему нес на плечевом ремне тот саквояж. «К чему ты клонишь?» «Пока он сидел в Арестантской, я в нем порылась». «Барби была еще скурпулезнее, чем он сам, не доверяя новичкам в том, что касалось обысков». «Я позволила себе оставить там небольшой сувенир», продолжала она. «Что?» «Спутниковый маячок. Такая штучка, которую мне дали парни из внутренней безопасности. Совсем новая, крошечная, невидимая». «Я попыталась сразу тебя предупредить, но ты и слово вставить не дал». Корсо всегда относился к Барби, как к своим крепким тылам. Но он ошибался. Она намного опережала его. «Ты... ты его включила?» «Сейчас пришлю приложение для геолокации. Тебе останется только следовать по курсору». Он покинул вокзал Сент-Панкрас в 15.30» и сразу же двинулся по автостраде М-40, прямо на север. В данный момент едет по М-6 в направлении Ливерпуля или Манчестера, но кто знает, может, свернет раньше. Значит, Собески оставался в поезде. Не он ли включил тревогу? Действительно ли он исчез где-то в стене? Корсо спрашивал себя, не едет ли у него самого крыша. «Где он сейчас?» «В районе Бирмингема. Не знаю, кто за рулем, но похоже, что сам престарелый папик. В таком темпе он окажется на окраине Ливерпуля к семи часам. Но, повторяю, мы не знаем, куда он едет на самом деле». Корсо глянул на часы. «Есть еще время взять на прокат машину и рвануть в том же направлении. С геолокатором он сможет следить за художником на расстоянии и узнать, что тот задумал». «Определили английские контакты, Собески?» «Абсолютно ничего. Думаю, у него есть английская галерея, но она в Лондоне». «Поздравляю. Ты и впрямь лучшая». «Не подлизывайся», — хмыкнула Барби. «Подсуетись, чтобы сесть ему на хвост. Твое время на исходе». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я засунула маячок в верхний презик в упаковке» как только он начнет рахаться ты потеряешь след найди свою красотку пока тебе не наставили рога